Однако в описаниях Святой Руси, нисходящих со страниц карловацких изданий, на часто отсутствует конкретность. И в этом нет ничего неожиданного. Если называть вещи своими именами, то пришлось бы сказать, что воспеваемые реакционными кругами русской церковной миграции Святая Русь это ни что иное, как общество, основанное на социальном неравенстве, в неокономическом принуждении политическом бесправии масс, господстве домостроевского уклада жизни, то есть общество феодально-крепостническое, являющееся пройденным этапом не только для социалистических стран, но и для стран капиталистических. Привозносить это общество и объявлять его идеалом социального устройства в XX веке могут только политические банкроты решенной исторической перспективы, каковы ли карловацкие лидеры и являются на самом деле. С момента своего возникновения и по настоящее время карловацкая религиозно-политическая группировка является организацией монархического толка, выражающей интересы той части русской эмиграции, которая мечтает восстановить в России самодержавную форму правления, возвратив на царский трон династию Романовых как в проповедях, так и на страницах своих изданий иерархи и клирики русской и зарубежной церкви широко пропагандируют идеи монархизма. Карловацкие лидеры заявляют, что идея монархизма святая и дорога им, поскольку является исторической исконной формой управления Россией. Во взглядах на монархию карловацкие лидеры продолжает линию руководства Русской православной церкви дореволюционной России. В эмигрантской массе, среди которой далеко не все придерживаются монархистской ориентации, стараются внушить, что самодержавие якобы является христианским идеалом государственной власти, и что требование почитать царя как помазанника Божьего представляется бы православный догмат веры, нарушение которого грозит отлучением от церкви. Непринятие идей монархизма квалифицируется корловацкими политиканами в рясах как противорелигиозная деятельность, якобы лишающая верующего всякой надежды на спасение. Существование самодержавия объявляется необходимой предпосылкой процветания православия. По учению святых отцов, говорилось в частности на соборе 1938 года, монархическая власть есть опора церкви. Эти же идеи высказываются на страницах Карловацкой печати и в настоящее время. Демонстрируя свои монархические чувства, карловацкая иерархия провожает в последний путь каждого члена дома Романовых. Это событие используется в качестве повода для политических выступлений с требованием реставрации самодержавия в нашей стране. Каждый очередной претендент на всероссийский престол неизменно получает благословения иерархической верхушки русской зарубежной церкви, с которой он поддерживает постоянные контакты. В настоящее время карловацкая иерархия считает главой дом Романовых очередного самозванца великого князя Владимира Кирилловича, которому на банкете в Нью-Йорке по случаю окончания третьего собора были отданы царские почести. Егорь Короловчан широко контактирует с разногородом монархическими организациями и объединениями, имеющимися в русской эмиграции, охотно предоставляя им страницы своих изданий, в том числе и официального органа Русской зарубежной церкви. Таковы в самых общих чертах идеологические ориентиры и политические установки Короловадской группировки которыми она руководится. Что же касается чисто религиозных аспектов еей деятельности, то им реакционные круги русской церковной эмиграции уделяют сравнительно мало внимания, неизменно относя их на второй план. Это даёт право рядовым прихожанам русской зарубежной церкви упрекать своих архипастырей и пастырей в чрезмерном пристрастии к политике в ущерб своим церковным обязанностям и хотя православная русь объявляет такие упрёки клеветническим обвинениям факты свидетельствуют об их обоснованности